Глава 12. Поступь бледной прорицательницы. Пять белокрыльников по цене четырёх, провозгласила подслеповатая женщина за прилавком, едва я переступила порог. Над входом звякнули колокольчики. Соболезную вашему горю. Да примут почивших сады девейны. Лавочница Укутанная в несколько шалей даже не подняла глаза от желтой листовки, которую изучала с помощью большой лупы. Она шевелила губами в такт чтению, улыбалась и хмурилась, как маленький ребенок. Рядом суетился Рудвик. Мохнатые пальцы на лапах ловко вытаскивали сухоцветы из вязанки и складывали в коробку. Я стряхнула бисеринки подтаявшего снега с накидки, стянула перчатки и шагнула ближе к заполненным цветами вазам и кадушкам. Облако свежих ароматов земли и зелени окутало меня, подобно кокону. окону. Крохотное царство Ревда прятало буйство жизни за стенами, окружившей его гибельной красоты. «Ветку белой орхидеи, пожалуйста». Я бросила лирн на прилавок. Монета покатилась по деревянной столешнице. Пальцы мои мелькнули снежной белизной из-под темного рукава. Озадаченная цветочница сощурилась, поднесла лупу к глазам, затем поднялась взглядом от бледной ладони к лицу. Некрасивый старческий рот раскрылся в молчаливом удивлении. Женщина меня узнала. Она тут же толкнула локтем Рудвика, и тот, бросив свои дела, тихо лулукнул и застыл в нелепом реверансе. Я коротко кивнула, и, не дожидаясь обслуживания, сама нашла вазу с орхидеями. Вытащила одну ветку с нежными цветами. «Я возьму эту», — сказала я белоснежным лепесткам. «Госпожа!» Вышла из оцепенения цветочницы и припустила за мной. «Э, ваша милость, не желаете ли забрать всю вазу? Для вас бесплатно, госпожа. Что вам эти орхидеи? Здесь лучшие белокрыльники к западу от Ланксрда, самые крупные. Или вот розы. У меня четвертый порядок магии Ревда. В городе слагают баллады, а стражницы ворот сада Девейны. Так это я, Дельтана Лоран. «Может, слышали, госпожа?» «Прелестная бледная прорицательница в нашем магазине, Лулу!» — радостно завопил Рудвик. «Благодарю вас, не стоит». Процедила я сквозь зубы и стремительно вышла прочь в белёсое марево. Дверь с протяжным скрипом закрылась за спиной. Сегодня не тот день, когда я была готова любезничать с народом. На небольшой площади ютились две торговых лавки, святилище Девейн и Детрактир, у входа в который по старой провинциальной традиции поместили доску объявлений. Здесь она не пользовалась популярностью. На ветру трепетала лишь пара пожелтевших листочков пергамента, один из них с перечеркнутой короной. Мои вмиг похолодевшие пальцы крепко стиснули меховую оторочку накидки. Вдалеке, на подъездной дороге, пыхтел паром королевский дилижанс в окружении всадников охраны. Я запретила им приближаться. Сверху вспенивались облака и ровно падали снежинки. Здесь, на вершине холма, небо казалось невообразимо низким. Оно опускалось на землю ледяным туманом. Пелена заволокла белоствольные деревья и осиновые рощи, Укрыла прозрачным покрывалом каменные статуи и фонари. Кристально подёрнутое снежной дымкой утро окутывало безмятежностью. Морозная тишь словно бы обнажила пространство, но безлюдностью обманываться не стоило. Я знала, что из каждого окна за мной наблюдают местные обитатели, только поэтому не сорвалась с места, как испуганная лань. Я спрятала орхидею под накидку и быстро зашагала. Миновала и площадь, и пустующую сейчас паперть перед святилищем. Нырнула подкованный свод, прошла мимо памятного обелиска и остановилась у ограды, кинув взгляд за забор. От обрыва меня отделяли чугунные прутья ковки, обрамляющие золочёную корону Прямо за ней, у подножья, раскинулся величественный лангсерт. Город наполнял заснеженные улицы человеческими потоками и гудел шумом дилижансов. С высоты вечная суета столицы казалась такой далекой, игрушечной, неважной. Ветер подхватывал городские звуки, и приносил эти отголоски жизни в обитель покоя и смерти. В самое сердце Лангсердского кладбища. Ледяной вихрь взметнул мои локоны и смешал аромат мятного масла с морозной свежестью. Я приподнялась на носочки и снова глянула вниз. На этот город, на этих людей и это королевство — Ради них я пожертвовала своим счастьем. В висках больно заколола, как в последнее время бывало часто. Глубокий вздох не принес облегчения. «Госпожа», — раздался сзади обеспокоенный голос, — «с вами все хорошо?» Я не шелохнулась. «Когда привычка к боли становится частью характера, ты больше не придаешь ей значения». Отныне боль пронизывала мое существование как видение и слабость, как голоса, зовущие меня сквозь вечность. Я же приказала ждать у дороги. С подчеркнутым недовольством проговорила я. — Ты забыла, что мои приказы не оспариваются, Джулия? Простите, я подумала. — Уйди, — коротко процедила я. Под удаляющимися шагами захрустел снег. Стало немного лучше. Камлин, видящий, говорил, что в мудрости, прорицаний и библиотеках есть все ответы. Мне бы хотелось увидеть в прошлом или вычитать в древних фолиантах, как справиться с бесконечными душевными муками. Но у горя нет единого сюжета. Каждый проживает его сам — как будто пишет новую, доселе невиданную историю страдания. Никто из живущих не знает, каким он станет в своем отчаянии, как долго предстоит продираться сквозь пучину трагедии и когда закончится боль. Я проживала своё горе, как будто стоя за оградой на вершине холма, издалека пряталась за суетой и глушила в себе чувство, как образцовый правитель. Ведь Квертинд не терпит сентиментальности. Его идеал — абсолютная бесчувственность мраморной статуи. Ледяная твердыня, несокрушимая и прочная, как монументальный тибр, стерегущий вход в приторий. Такой я и была для всех, кто видел меня в последнее время. Сильной и спокойной. Она смогла отпустить свою любовь и пережить трагедию. Теперь сплетничали те, кто еще недавно шутил про нашу связь с Экзархом. Никто не знал, что трагедию я так и не пережила. С каждым днем, отпуская свою любовь, на самом деле я носила ее с собой — не позволяла забыть ни слова, ни жеста, ни вздоха, перебирала перед сном все события, ныряла в видение прошлого, не желая возвращаться обратно. У тех, кто отдает себя служению королевству, для горя имеется расписание — расплакаться в восемь, утихнуть к утру, Есть четкий распорядок, но нет надежды, что когда-нибудь горе исчерпает срок давности и покинет душу. «Ваша милость, он на другой стороне!» Снова донесся сзади голос помощницы. Я все таки обернулась. За воротами остались стоять стязатели, цепким взглядом осматривающие пространство вокруг меня. Джулия куталась в тонкое пальто отгоняя стайку воробьев и переминаясь с ноги на ногу. Две служанки дышали теплом на ладони. Холод донимал мою свиту значительно серьезнее, чем меня. «Да», — уже сдержаннее кивнула я. «Вернитесь к экипажу, я не задержусь надолго». Каблуки застучали по вычищенной от снега дорожке. Ограды и ворота, обелиски и надписи. Редкие фонари и вычурные склепы надгробья и статуи проносились мрачным смерчем. Он был куда разговорчивее местных обитателей. Кладбище звало меня плачем и скорбью родственников, стучало инструментами скульпторов, хохотало басом могильщиков. Твердая поступь не могла выдать моего волнения, но хрупкий стебель орхидеи, Спрятанный под накидкой, казалось, стучал в такт встревоженному сердцу. Мне было не по себе, и я то и дело пробегала глазами по обелискам, плитам, эпитафиям. Боялась, что среди заиндивевшего камня не узнаю того, кого до сих пор не могла отпустить. Но его я увидела издалека — Грехома Аргана. Высокий и статный он белел на возвышении, прижав к груди кулак. Ветер бесстыдно лизал его каменные вихры, серьезный взор смотрел за грань. Грустная улыбка тронула мои губы. Приметливый взгляд, разбирающийся в искусстве, обратил бы внимание на ту тщательность деталей и выразительность мраморного жеста, которых может достичь в своем творении только маг Нарцины Пятого Порядка. Белоснежные осиновые стволы, как колонны, выстроились за спиной экзарха Аргана полукругом, а постамент укрывал стяг с короной Квертинда. Место для погребения было выбрано самое лучшее. Я подошла тихо, будто боясь нарушить сон погибшего. Соленый ком в горле перекрывал дыхание и грозил перейти в поток слёз, но я приказала себе терпеть. Манера скрывать боль слишком сильно въелась в сознание, и даже сейчас нельзя было давать себе послабление. Распахнув накидку, я достала ветку с белоснежными цветками и положила ее на постамент, не смея поднять взгляд. Лепестки коснулись бордовой ткани стяга. «Экзарх Арган», — медленно и торжественно проговорила я, — вы достойно послужили королевству. Как великий консул, я обещаю вам, что ваш подвиг не останется незамеченным. Гибель во имя Квертинда и великой цели — большая честь для... Я вдруг замолчала, будто прерванная тишиной в ответ, и подняла взгляд. Грехом. Слабо прошептала я. И все таки не выдержала. Положила обе ладони на край пьедестала, коснулась их лбом и расплакалась. Я больше не могла сдерживать слезы. Они своенравно покатились со щёк на руки, затем на бордовый стяг, на белый мрамор, к ногам любимого мужчины. Погибшего за то, во что он верил, за то, во что верила я. «Грехом, грехом», — произносила я снова и снова, «простишь ли ты меня когда-нибудь за то, что не попыталась тебя спасти? Прощу ли я сама себя когда-нибудь за это?» Я все еще жду тебя, Грехом, срывалась с губ. И дождусь, я буду с тобой. Не молчи. Туман стоял над кладбищем Лангсерда. Туман застилал мой взор. В туман обратилось время. Все перестало существовать, словно по велению иверийской магии. Он всегда мечтал покорить Лангсарт, взобраться на самую его вершину. Нарушил мое уединение мужской голос. Я резко вскинула голову и отдернула руки, будто меня застали за чем-то неприличным. С тех пор, как приехал сюда. И вот, город у его ног. «Консул Линде Блайт», — узнала я и стиснула кулаки. Понадобилось несколько секунд, чтобы вернуть себе достойный вид и, обернувшись, поймать взгляд кровавого мага. Он сразу же заметил слезы в моих глазах. Неуместные, конечно, и слишком откровенные. Но за время своего недолгого правления я научилась не просить прощения, не искать одобрения и смотреть в глаза не только консулам, но и врагам даже если секунду назад поднялась с постели, даже если меня снидала боль, даже если я только что вырвалась из оков вечности, увидев смерть своего любимого. Это было необходимо и подчёркивало твёрдость намерений. — Что вас привело сюда в такой час? — вскинула я подбородок, игнорируя собственные мокрые щеки. Кирмас Линдеблайт был, как всегда, в черном, но на этот раз безупречен. Строгий длинный сюртук, застёгнутый серебряной брошью у самого горла, кожаные перчатки и начищенные до блеска сапоги. Только пара выбившихся прядей нарушала строгую элегантность консула. Он, как никто другой, вписывался в мрачную красоту заснеженного кладбища. «Полагаю то же, что и вас», — мужчина сложил руки за спиной, — «личные причины». Я выдохнула облачко пара и все таки отвернулась. Часто заморгала, стараясь держать непокорные слезы, которые все еще отказывались подчиняться приказам великого консула. «Баум-баум-баум», — загудели внизу городские колокола. Заскрипели осины, — избиваемая ледяными порывами, потянулась по дорожкам поземка, запели на разные голоса над гробье и плиты. Какая ирония. Эти камни принадлежали мертвым, но ни один из них не говорил голосом своего хозяина. «Простите меня», — неожиданно сказал черный консул, осторожно касаясь моего плеча. Мне стоило некоторых усилий не вздрогнуть и не отшатнуться. Я не хотел вас потревожить, ваша милость. Это случайный визит, я просто...» Он замолчал. Хозяйским жестом смахнул снежинки с постамента, придирчиво оценил статую Грехама. «Это не важно. Оставлю вас, чтобы вы могли побыть здесь в одиночестве». Скупое прикосновение и внезапная робость черного консула подействовали на меня отрезвляюще. «Нет», — удержала я его, когда Кирмас Линдеблайт развернулся, чтобы уйти. «Прошу, останьтесь. В последнее время у нас не было возможности поговорить в притории, а здесь... Здесь мы можем быть откровенны». Мужчина кивнул. Я сделала пару шагов к статуе Грехама, посмотрела на каменное изваяние, оценивающе. Прекрасная работа, заключила я уже твердо. Достойный памятник всему, что здесь похоронено. Краем глаза заметила, как Кермос Линдеблайт снова кивнул, принимая комплимент, и спросил. И что же здесь похоронено, госпожа Ностра? «В этой могиле погребены все мои миролюбивые убеждения», — усмехнулась я, довольная тем, что он задал этот вопрос. «Вот как?» — только и сказал консул. «Консул Линдеблайт», — официальным тоном обратилась я, резко разворачиваясь. «Мы так долго ждали первых успехов в этой войне» что обязаны наградить Квертинт и всех тех, кто проявлял рвение? Мы обязаны подарить людям отмщение? Я хочу, чтобы вы дошли до Тахарии хан и выжгли ее столицу. Хочу, чтобы убили всех мужчин и всех женщин, способных держать оружие. Только так можно остановить войну. Насилие против насилия. С порывом ветра взметнулись снежинки, обдавая холодным вихрем. Но никто из нас даже не моргнул. Его милость долго молчал, пристально разглядывая мое лицо, будто ждал, что я передумаю. Жажда мести приводит к губительным последствиям, госпожа Ностра, наконец заключил Кирмос. пока мы защищаем свои территории, мы в своем праве. Но оккупировать Тахарию хан — совсем другое дело. «В вас проснулась совесть?» — усмехнулась я. «Плохое качество для правителя». «Это аналитика. Экономика истощена Тахарийской и гражданской войной. Мы теряем людей в войне и союзников. Не стоит забывать об угрозе вторжения велопольцев» до сих пор проявляющих удивительное терпение. Армии и ресурсы пригодятся для защиты Квертинда, а не для завоеваний. «Вы так говорите, потому что вам есть что защищать!» Неожиданно громко сказала я. Почти крикнула. Возглас утонул в тумане. Ветер смахнул слезинку с моей щеки, и я прижала руку в перчатке к краю глаза. «Долгое время Квертент был единственным, что я защищал», — мягко и удивительно терпеливо ответил консул Линда Блайт. «Ценой своей жизни и личного счастья я пытался спасти наследие Иверийской династии. Смею заверить, что это не самая плохая цель. Предлагаю вам взять отпуск и хорошо подумать над решениями». Я истерично рассмеялась. «Отпуск?» посреди озверевшего, бессмысленного воя битв и новых угроз, посреди гуляющего по Квертинду ужаса, он сам позволил бы себе отпуск. «Выходит, теперь вы защищаете нечто иное?» Вместо новых обвинений едко заметила я. «И даже допускаете...» Я запнулась, подбирая слова. «Отпуск?» Кирмас Линдеблайт промолчал, только недовольно скосил глаза. В них мелькнуло что-то хищное, предупреждающее о том, что я слишком близко подобралась к границам, которые не стоит переступать. Но я не собиралась останавливаться. Только не теперь, только не здесь. — Я знаю, в чем дело, — прищурилась я, — в пределах ваших амбиций. «В том, что их ограничивает. Точнее, в той!» Я хмыкнула в ответ на его нахмуренный вид. «Теперь вы выступаете миротворцем, благодетелем и милосердным спасителем? Заботитесь о народе, даруйте прощение врагу. Но вы лучше меня знаете, что тахарийцы не остановятся, а проигранные битвы только распалили их злобу. Сейчас лучшее время для нападения и оккупации их территории. Они разобщены. Они копят силы. Даже моих знаний хватает, чтобы это понять. Я читала донесения генерала Линды Голли и его оценку ситуации. Армия Квертинда способна перейти до Нужский лес и вторгнуться в Тахариюхан. Ценой огромных потерь и существенных рисков ценой благополучия Квертинцев. С каких пор вас заботят жертвы? строго спросила я. Вы готовы обречь на смерть тысячи людей ради моей Лори, а ради величия Квертинда пасуете перед возможными потерями? Он криво усмехнулся, опустил голову, посмотрел вдаль на город из которого все еще доносился колокольный звон. Красноречивый ответ. Отворачивайтесь, упрекнула я. Когда ваша боль утихнет, госпожа Ностра, думаю, вы сможете принимать рациональные решения», — уклончиво отозвался Кирмус Линды Блайт. Черный консул оперся плечом о фонарный столб и сложил руки на груди. Он всё ещё смотрел в сторону и сдержанно ухмылялся одним уголком губ, будто находил меня смешной. Дальнейший разговор становился бессмысленным и выставлял меня в дурном свете. Я натянула перчатки. Что ж, очевидно, консул не принял слова о войне всерьёз. Возможно, мои намерения и правда были недостаточно обоснованы, и мне вдруг стало стыдно за свою резкость. Но стоило поразмыслить об этом в другом месте. Стряхнув с плеч снежинки, я молча поцеловала кончики пальцев и на прощание дотронулась до мраморного сапога Грехома. Направилась к выходу вдоль ограды, но когда поравнялась с черным консулом, все таки остановилась. «Вокруг нас с вами, господин Линдеблайт, боль не утихает». Сказала я, не удостоив его взглядом. «Теперь я смотрела на город, который он рассматривал минуту назад. И лучше бы вам подготовиться к потерям или оградить близких. От Квертинда и от себя». Я наклонилась ближе к его уху и прошептала. «У экзарха Аргана не было иного выбора, кроме служения. Нет его и у меня». И нет его у вас. А у юный горст он еще есть. Постарайтесь сделать так, чтобы вам не пришлось высекать и над надгробие. На короткий миг показалось, что следующий вздох станет для меня последним. Резкий взгляд консула был полон желания убивать. Но я не дрогнула и ничем не выдала эмоций. Отвернулась и зашагала прочь, разгоняя снежную пыль полами плаща. Кермос Линде Блайт остался стоять у могилы Грэхэма. Смотрел ли он мне вслед? Думал ли над моими словами? Неизвестно. Но одно я знала точно. Час слабости и горя в расписании великого консула закончился. Наступал час... Верховный совет, объявляю открытым, раздалось под мозаичными сводами колонного зала. Высокие двери с консульскими весами закрылись. Собравшиеся за столом ожили, готовясь послужить королевству. Издалека доносился привычный звон колоколов Лангсарда. Толстые стены притория приглушали звуки, но Йоллу все равно различил голос храма Семи Богов. Именно так пели самые большие в квертинде колокола главного святилища королевства Лулу. Рудвиг-секретарь решительно выпятил животик. Заметив на другом конце стола велора Линдоловатьена, нового экзарха, Йолу не дрогнул и даже не дунул вуз. На этот раз за столом с идеально гладкой скатертью присутствовал человек куда страшнее главного стезателя — Черный консул. Все видели, как он сел, непозволительно беспечно откинувшись в кресле, и колко опасно посмотрел на бледную девочку. Йолу забеспокоился и поправил брошь с весами. «Может ли тонкое острие булавки стать оружием, Лулу?» промелькнула в голове Рудвика слишком смелая для него мысль. «Перед началом Верховного Совета хотелось бы представить вам...» не только нового экзарха королевства Квертинт, господина Линдалова тьена из знатного и уважаемого в королевстве рода, но и нового дипломатического консула, господина Ульгера Беттернака». Ровно отчеканила Ванда Ностра. «Ваша милость, прошу». Великий консул, приглашающий, кивнула, и господин Беттернак гордоливо вытянулся в полный рост. Собравшиеся за столом с нескрываемым удивлением переглянулись. «Имею честь быть представленным», — с серьезным лицом проговорил Беттернак. «Смею заверить, что все деяния мои и стремления направлены во благо королевства и всех его верноподданных. Во имя Квертинда! Во имя Квертинда!» — нестроенным хором отозвались консулы. Кирмас Линдеблайт промолчал, отчего нервозность Йолу стала заметнее. Один вид кровавого мага угнетал, как нечистая совесть. Рудвик чувствовал, что он изморался во тьме этого страшного человека, словно в чернилах, или в чем-то похуже, в лулу. Брезгливо фыркнув, Йолу перевел взгляд на нового дипломатического консула. Ульфгера Беттернака бледная девочка назначила незадолго до совета. В официальном отчете Джулии говорилось, что Беттернак — блестящий делегат Притория, учтивый, хитрый, изворотливый. Помощница бледной девочки говорила много хорошего о новом консуле, но Рудвику он напоминал слизня — худой, тонкокосный, с узким лицом и при этом неспешный, текучий как студень слишком молодой для должности, Лулу. — Если не ошибаюсь, два года назад именно вас рекомендовал Орлеан Рудский для назначения на должность секретаря Верховного Совета. Тихо откашлявшись в кулак, сказал консул Баттер. — Наместник Гулевских Утесов обрисовал вас как талантливого политика. Но в те времена его милость Камленвидящий Видящий Да примет Девейна его в свои сады. Категорически отказал вам в должности. — Да, — растерялся Беттернак. — Все так, но... — Я сама предложила господину Беттернаку эту должность. Встряла Ванда Ностра и обратилась к новому консулу. — Отныне вы официальный дипломатический консул, и я призываю вас этим статусом в интересах государства. Вам поручено представлять Квертинд за пределами его границ и внутри королевства. Также в ваше ведение входит рассмотрение запросов одноместников, надзор за региональными консульствами, поддержка артели целителей, промышленников и промысловых объединений и другие не менее важные королевские дела. Полный список обязанностей мы составили с учетом текущих потребностей. — Йолло! — позвала бледная девочка. Рудвик опешил от скорого развития событий, но не сплоховал, тут же зацокал по мраморным плитам, достал из портфеля новенький, туго свернутый и заверенный консульской печатью пергамент и с учтивым поклоном вручил его слизню. Тот взял подношение несмело, двумя пальцами, будто опасный артефакт. Часто заморгал. «Прошу вас самое ближайшее время ознакомиться и направить мне замечания, если таковые будут, через моего секретаря», — добавила Ванда. Йолу почувствовал на себе удивленный взгляд новоявленного консула, подобрался от пяток до кончиков ушей и запыхтел. «В этот миг весь его наряд, бордовый камзол из бархатной ткани — Белые митенки и новая шляпа с пером пеликана кричали о важности того, кто с гордостью носил величественные доспехи секретаря великого консула. Это вам не милюзга в сувенирной лавке, Лулу. -Лу. Генерал Линдеголи закрехтел, комкая скатерть на столе, и в установившейся тишине этот звук показался громом среди ясного неба. Консулы молчали. Молчал и сам Битернак. Поздравляю вас, — прервала затишь еванда Это ответственная должность и большие перспективы. Кто знает, быть может, однажды вы будете сидеть на моем месте. В льдистых глазах сверкнуло ехидство. А чтобы бремя власти не казалось столь тяжким, я назначаю вам миллион лирнов подъемных вдобавок к регулярному жалованию. «Ваша милость!» — потрясенно выдал Беттернак. «Я и не рассчитывал на такой прием с вашей стороны. Благодетельница!» Губы слизни задрожали. В благодарном выступлении он спешно подошел к бледной девочке, взял ее руку, казавшуюся голубой на фоне тяжелой бордовой мантии, поцеловал, приложился лбом и поцеловал еще раз. «Господин Беттернак...» — Ваша горячность излишня. Мы на Верховном Совете, а не на светском приеме. Скорее насмешливо, чем укоризненно, проговорила Ванда Ностра. Свободной рукой она подперла голову и смотрела на слизни из-под опущенных ресниц. — Конечно, конечно, — засмущался Биттернак и вернулся на место. Он сел, сложив руки перед собой и с готовностью вытянулся в струнку. — Представление закончено. — усмехнулся Кирмас Линда Блайт. Йолло уловил двусмысленность этого выпада и с беспокойством глянул на кресло великого консула. Но бледная девочка не сжалась от наглости кровавого мага. Вместо нее горделивая ледяная статуя плавным жестом положила руки на оба подлокотника и выпрямила спину. «Есть еще один вопрос...» которую я хочу поднять до того, как мы приступим к обсуждению государственных дел», проигнорировала дерзость Ванда Ностра. «Госпожа Лампадарио, на этой неделе я с большой тщательностью рассмотрела ваши давние прошения о культурном развитии Квертинда. За время работы вы внесли немалое количество законопроектов». «Так и есть», — насторожилась Витта Лампадарио, — — Ваша милость, Камлин, видящий, благоволил мне как общественному деятелю. Он поддерживал прогрессивные взгляды и стремился к развитию королевства. Уверена, будь у нас больше времени, он бы одобрил и внедрение науки. То есть... Она виновата, оглядела консулов. — Магии механизмов. Генерал Линда Голли нахмурился, а консул Баттер закатил глаза. Кирмас Линда Блайт нетерпеливо постучал пальцами по столу. — Я намеренно удовлетворить некоторые из ваших прошений и готова задуматься над легализацией артефактов из Тимберии». Ванда слегка повернула голову в сторону Витты. «Мы должны развивать Квертинд, невзирая на темные времена, и с надеждой смотреть в будущее, а не застревать в прошлом». Консулом Лампадарио раскрыла рот, но тут же встрепенулась. «Да, «Да, вы так прозорливы, ваша милость!» Женщина покраснела, приложила ладони к щекам, пригладила и без того гладко зачесанные назад волосы. «Госпожа Ностро, если хотя бы часть моих идей будет принята, то это невероятный прорыв! Королевство изменится совершеннейшим образом, люди станут жить лучше! Это то, чего я желаю Квертинду много лет! Ваша милость, можете рассчитывать на любую мою помощь!» «Отлично!» С едва заметным раздражением одобрила Ванда Ностра. «Ваша помощь действительно пригодится, госпожа Лампадарио. Думаю, мы можем встретиться на будущей неделе в кабинете великого консула и обсудить подробнее грядущие изменения. Вы подготовите отчеты?» «Они готовы уже много лет», — почти подпрыгнула Витта Лампадарио. Она сияла счастливой улыбкой и едва ли не ерзала в кресле от нетерпения, но никто из присутствующих не разделял энтузиазма женщины. Экзарх Линда Лаватьен потер вспотевшую шею, и золотистая корона на бордовой перчатке мелькнула укоризненным отблеском. Консул Батор зевнул. Генерал Линда Голли побагровел от нетерпения. Беттернак все так же сидел ровно и кивал в такт каждому произнесенному слову, как послушный ученик на первом школьном занятии. И никто, абсолютно никто из совета не заметил, как Ванда Ностра метнула в черного консула победный взгляд. Что-то происходило между ними, но Йолу не мог разобрать ситуации, хоть и старался изо всех сил. «Это все?» «О чем я хотела сообщить до начала заседания?» Удовлетворенно кивнула великий консул. «Теперь перейдем к насущному. Предлагаю сперва обсудить обостряющиеся отношения с Велопольским княжеством. Недавно мы получили от них новый запрос о состоянии дел. Приторий заверил велопольцев в скором разрешении королевской гонки». «Но так ли это?» — цокнул языком Беттернак. «В их отношении я настроена мирно», — по-своему ответила Ванда Ностра. «Великий князь Минарест весьма доходчиво дал понять, что возлагает большие надежды на скорую коронацию нового правителя Квертинда и союзный брак. Как и я», — отчеканила она, «однако же мы должны быть готовы к любому исходу». «Вы имеете в виду новую войну?» — осторожно спросила Витта Лампадарио. Ответа она не требовала, он был понятен и без слов. Над Лангсардом выглянуло зимнее солнце, и на белые плиты полые высокие колонны легли сверкающие, как драгоценные камни-отблески. Рубиновые, сапфировые и изумрудные пятна сделали Верховный Совет похожим на иллюстрацию из сказочной книги. Консул Линда Блайт повелительно проговорила бледная девочка, не обращая никакого внимания на разноцветие. — Поручаю вам командование флотом и эскадрой. Пусть ваши люди собирают экипажи и достраивают корабли. — Если велопольцы решатся напасть, нам нужен будет полный контроль над Холодным морем и Гриффордским проливом в частности. — Разумно прокомментировал консул Линда Блайт, делая пометки на лежащем пергаменте. Елу затоптался на месте. «Также в вашем видении снабжение армии всем необходимым для ведения войны», продолжила Ванда. «Вы, как надежда и символ королевства, с этой минуты отвечаете за изготовление оружия, обмундирование, за доставку ресурсов в восстановленный верес, за логистику армии и фортификацию». За планирование использования портальных привратников, доставку лошадей, корабельного леса на верфи, контроль запасов продовольствия, в сотрудничестве с консулом Баттером, за созыв военных советов и учет расположения войск. Генерал Линдыголли, будьте добры, подготовьте все документы. Так точно, ваша милость, одобрительно прогремел генерал. Если господин Блайт не против, мы сегодня же займемся насущными вопросами. Черный консул с готовностью кивнул, будто этого и ждал, и тогда Ванда Ностр обратилась к Экзарху. — Господин Линдолаватьен, есть новости из ложи стезателей? Что скажете о планах Тахари и Хан? — В Донужском лесу их нет, — подал голос Экзарх. Тихая мелодичная речь мужчины шелестела весенним ветром. Линда Лаватьен оказался совсем не таким, как Грехом Арган. Лицо у нового экзарха было малоприметное, не запоминающееся, а голос деликатным и вкрадчивым. Он говорил так, будто каждое его слово — государственная тайна, и Йоллу даже навострил уши, чтобы лучше различить их. Встречаются небольшие группы разведчиков, но это ожидаемо. Глаза Экзарх поднимал редко, предпочитая смотреть на гладкие листы пергамента перед собой и идеальный ряд перьев. По последним донесениям, они не планируют скорых нападений. Однако варварский край приходит в боевую готовность, усиливает оборону и укрепляет армии. На восстановление после первых проигранных боев уйдет много времени. И в данный момент речь идет скорее о перегруппировке сил. У нас есть время заняться тем же самым. <сосатистый> «Лучший момент для решительного наступления!» — торопливо встрял Линда Голли. «Предлагаю сосредоточить силы на границах с ханы и Ханой, пересечь их, пока противник слаб и не готов к реагированию. Ваша милость!» <сосатистый> Он свел кустистые брови. «Я направлял рапорт и отчеты с тщательным анализом ситуации. Армии готовы!» С момента последнего совета генерал прибавил в весе, и пуговицы кителя едва удерживали внушительный живот. Йолу с уважением взглянул на этого волевого человека. «Высокий пост и доброе брюхо — все, что требуется достойному мужчине, Лулу!» -Лу, Однако же Минох Линда Голли обладал еще и храбрым нравом, что еще сильнее восхищало Рудвика. — Вы говорите об оккупации Тахариха? едва слышно уточнил Экзарх и пару раз странно моргнул. — Прочистил горло Линды Голли. Офицеры, высшие армейские чины и простые солдаты просят о продолжении миротворческой миссии в отношении Тахарий-хан. Они потеряли боевых товарищей в этой битве и недовольны тем, что варвары отказываются официально капитулировать. Мы должны отреагировать на просьбы своего народа. Квертин должен напомнить о своей мощи тем, кто опрометчиво решил назваться его врагом. Йоллу хотелось одобрительно крикнуть «Да будет так, во имя Квертинда!» Но бледная девочка разочаровала ожидания своего секретаря. «Жажда мести приводит к губительным последствиям, генерал», — с каким-то странным выражением сказала Ванда. «Пока мы защищаем свои территории, мы в своем праве. Поэтому не станем оккупировать Тахарию хан» а сосредоточимся на укреплении оборонной мощи Квертинда. Первейшая цель — усиление армии и снаряжение ее всем необходимым для встречи неприятеля. — Консул Линдеблайт, вы слышали? — Да, ваша милость, — без всякого выражения ответил кровавый маг. На бледную девочку он так и не взглянул, увлеченный документами. Черный консул хмурился, между бровей залегла глубокая складка, а тени под глазами делали его лицо зловещим. Руки с почерневшими венами взяли еще один пергамент из стопки. Генерал Линда Голли наклонился к нему и что-то шепнул, тыча пальцем в небольшую карту. Кермас Линда Блайт согласно закивал. — А что вы нам скажете по поводу Ордена Крона? — снова обратилась к зарху Ванда. Ничего. Развел тот руками в бордовых перчатках и коротко скользнул взглядом по лицу великого консула. В этой связи новости хорошие. Мятежи и восстания не вспыхивают. Все меньше приспешников кричат о свободе и установке новых правил. Их идеи стремительно теряют популярность на фоне новых конфликтов. «Больше месяца мы не можем найти ни одного нового лагеря или приюта. Орден Крона как будто исчез. Силы ложи на его поиски и расследования тратятся впустую. Я прошу дозволения сократить и перенаправить эти ресурсы». Бледная девочка открыла рот, но ее опередил черный консул. «Нет». Он резко оторвался от изучения документов. «Продолжайте работать. Это не хорошие новости, Экзарх, а плохие. Орден Крона не мог исчезнуть в одночасье. Если мы не можем найти следов их деятельности, значит, теперь они скрываются тщательнее, чем раньше». «Стязатели не щадят себя в попытках пробиться сквозь глухую стену молчания, но успеха это не приносит». Ловатьен стал напряженнее и как будто заметнее, подался вперед, завладев вниманием. Несколько отличных парней отдали жизни за скудные сведения о том, что дух мятежников сломлен потери символа восстания. Эти сведения даже нельзя принять за факты. Просто слухи, домыслы, настроения. Кирмос усмехнулся. Йолу тревожно задергал ушами Лулу. Это говорит не о профессионализме отличных парней, а об их промахе. Покачал головой черный консул и повторил то, что уже сказал. Продолжайте работать. Да, ваша милость. Легко покорился экзарх. Будут дополнительные указания. У меня есть несколько соображений, но не будем отвлекать ими совет. Снова принялся перекладывать пергаменты Кирмос. Предлагаю обсудить более важные вопросы. Велор Линда Лаватьен разгладил лежащие перед собой документы, снова превратился в часть окружения. Он мало двигался, редко моргал, и Йолу мог бы поспорить, что новый экзарх применяет заклинание для отвода глаз Лулу. Вот только Рудвики почти не поддавались внушениям ментальной магии, не видели наложенных иллюзий и не могли быть обмануты магами Менделя. «Есть что-то важнее угрожающих войн с Тахарией, хан и Велопольским княжеством?» Вернулась в разговор бледная девочка. «Икша!» — коротко ответил Кирмос, и Йолу вздрогнул. «Поскольку наместника Голиовских утесов нет за столом совета, и он не может сообщить нам печальные новости, это сделаю я. Икша теперь почти полноправные жители кромница. Их так много, что люди боятся выходить на улицы. Гарнизоны отряда боевых магов патрулируют улицы, но их сил недостаточно. В городе введено чрезвычайное положение. Сегодня ночью часть жителей вывезли с полуострова. Нужны еще транспортные корабли, помимо тех, что ходят регулярно. — Неужели силами солдат нельзя справиться с кучкой уродцев? — спросил консул Баттер. — Уродцы? Эхом повторила Ванда и склонила голову на бок. Она никак не выказала своих эмоций, а вот надменность и недоверие в голосе приятного партям Аббатера немного успокоили Йоллу. «Они приходят из ниоткуда». Кирмас сделала особый акцент на последних словах. «Множится до полчища с удивительной скоростью. Не поддаются кровавой магии, не реагируют на ментальные приказы. Боятся только огня и стали. Я выбрал несколько магов Менделя для изучения особой магии. По моему указанию ведутся работы в самых разных частях Квертинда. Достоверно известно, что первые Икша появились и в Баттере. «Разве?» — искренне удивился консул баттер «Я не слышал ни донесений, ни разговоров, ни слухов». «Консул Линда Блайт — Батор, плодородный мирный край. Он далек от зловещих велопольских пещер. Мы никогда не разводили гибридов?» «Это создание иной природы», — задумчиво протянул Линда Блайт и странно покосился на Бетернака. Тот смутился от внимания черного консула, но не струсил. Ответил открытым взглядом, приготовился к вопросу. Кирмос прищурился, как будто размышляя — Взвешивая собственные мысли. Йолу понял, что черный консул знает больше, чем говорит, и навострил уши. Возможно, скоро это станет нашей главной проблемой. Но пока, наконец, решил что-то для себя черный консул, госпожа Ностра, я предлагаю создать специальный секретный отдел для изучения Икша. У меня уже есть некая информация, о которой я охотно поделюсь но углубиться в изучение мне не позволяют мои официальные обязанности. Однако же я настаиваю, что проблема требует пристального внимания. — Если вы возьмете это под свою ответственность, я не против, — пошла навстречу Ванда Ностра. — Решено, — согласился Кирмас. Колокола смолкли, и во внезапно установившейся тишине стало слышно, как гудят на улице дилижансы. Некоторые из собравшихся обернулись, будто ожидали увидеть сквозь высокие окна оживленную площадь Тибра. Но их взгляды встречали только многоярусные шторы и едва различимый за их великолепием легкий снегопад. Золоченные короны и консульские весы, обрамленные вычурной лепниной на стенах, слабо бликовали в дневном свете почему-то потянула запахом свежих лилий, букеты из которых сегодня наполняли высокие старинные вазы. Ванда Ностра глубоко вздохнула и сказала твердым, спокойным голосом. Итак, что мы имеем? Война с Тахарией Хана официально не закончена, и мы готовимся к обострению отношений и новым конфликтам в Донужском лесу. Север Квертинда также требует от нас военных ресурсов для сдерживания Икша, а Орден Крона готовит провокацию, если верить предчувствиям консула Линда Блайта. В таких условиях Квертинд просто не может позволить себе новое противостояние. Мы обязаны сосредоточиться на удержании мира с Велопольским княжеством. Мирный договор, некогда заключенный и Верийским, все еще действует. Но Квертин больше не выполняет его условий. Собравшиеся закивали, единогласно соглашаясь со сказанным. «Как вы видите развитие наших отношений с князем Минарестом, господин Бетернак?» Мягко обратилась Ванда Ностра. Слизень подобрался, зачем-то встал, пригладила без того прилизанные волосы и заговорил с важностью гуся. Велопольцы вряд ли захотят договариваться на иных условиях, ваша милость. Но о скором нападении речь не идет. Их Кнессет выждет момент, когда война с тахарьей истощит военные ресурсы Квертинда и по итогу битв сделает свой шаг. Возможно, они ударят нам в спину. — Мне нравится ваше рассуждение, — похвалила бледная девочка. — Склонна согласиться с подобным ходом мыслей. — Все-таки война прижала ладони к губам Витта Лампадарио. Йолу невольно последовала ее примеру. «Ну что вы, ваша милость!» Мягко улыбнулась Ванда, потянулась к женщине и успокаивающе похлопала ее по руке. Квертинт вполне способен удовлетворить притязания Велопольского княжества, упрочнить отношения с соседями и получить новые гарантии мира. «Но как?» — пожал плечами консул Баттер. «В этой связи я хочу внести на обсуждение новое постановление великого консула». Бледная девочка удобнее устроилась в кресле, положила обе руки на подлокотники. За помпезностью бордовой скатерти никто, кроме Йолу, не увидел, как тонкие ладони сжали позолоченное дерево. «Своим указом...» Я назначу голосование Верховного Совета для двух одобренных короной Тибра кандидатов на престол. Над столом пронесся взволнованный. Ох! Послышались смешки, громкие вздохи, консулы завозили, зашуршали ткани и заскрипели кресла. Так как же традиционные испытания! Потрясенно выпучил глаза биттернак. «Консул Рудский уже у цели, у нас есть уверенный претендент!» Ванда Ностра сделала вид, что не заметила всеобщего возмущения и громко, отчетливо продолжила. «Испытание — слишком длительный процесс, а король Ирб не успел установить для них сроки, по крайней мере, не для всех. Сколько еще мы можем ждать, пока Орлеан Рудский преодолеет все преграды? До его возвращения полгода!» Целых полгода колоссальный срок, учитывая развитие событий и усугубление ситуации. Еще Камлян, видящий, говорил, что Квертинду нужен король, и как можно скорее. Великий консул сделала паузу, позволяя всем оценить весомость ее аргументов и привела последний. Но даже через полгода мы не можем рассчитывать на коронацию. Ведь последнее. — Самое важное испытание войной для консула Рудского может и вовсе затянуться на неизвестный срок. — Подождите, так нельзя! — Слизень возмущенно оглядел всех в поисках поддержки, но консула отводили взгляды. — Господин Рудский почти у цели. Думаю, за последним испытанием дело не станет. Столько бит, столько возможностей! — Беттернак наконец понял, что он единственный, кто противится новому постановлению, и предпринял более решительную попытку. «Ваша милость, будет бесчестно лишить Орляна Рудского возможности показать себя на военном поприще и завершить все три испытания, как завещала Иверийская династия. Традиции Квертин до да святы. И вот уже две сотни лет продолжается летопись величайшего наследия». «Вы правы». — Господин Беттернак, — охотно согласилась Ванда. — Поэтому предлагаю назначить срок, в который его милость Труцкий должен уложиться с последним испытанием. — Право же, я не знаю, имеем ли мы такие полномочия. — Полагаю, вы согласитесь, ваша милость, что меньше всего полномочий у нас на промедление, — продолжила напирать бледная девочка. — Оно губительно и грозит катастрофическими последствиями. Квертенду нужен король, и чем скорее, тем лучше. Поэтому я предлагаю назначить дату голосования для претендентов на престол, имеющих к тому времени два пройденных испытания. Думаю, это будет справедливо. — Справедливо, — поспешно согласился генерал и для убедительности стукнул кулаком по столу. Консулы же замолчали, обдумывая неожиданные новости. Ульфгер Бетернак покраснел, на лбу его проступили крупные капли пота. — Какой срок вы рассматриваете? — тихо осведомилась Витта Лампадарио. — Возможно, полгода будет самый раз, — подался вперед консул Батор. Он потирал ладони так, будто скатывал между ними нитку. Массивные персни сверкали ярче мозаики под куполом колонного зала. «Войны стычек, к сожалению, для Квертинда и, быть может, к его милости Рудского, в королевстве сейчас предостаточно. За этот срок вполне можно проявить свою доблесть». «Полгода?» — уже открыто возмутился консул Беттернак. «Помилуйте военные заслуги, а ты же не финиш на лошадиных скачках!» «Сотня дней», — сказала Ванда Ностра, и от двух коротких слов моментально установилась тишина. Ровно сотня после возвращения из-за Сотня дней для того, чтобы завершить третье испытание. Таково мое слово. Но, Ваша милость, это не мой каприз, увы. Обстоятельства вынуждают нас всех к подобному решению. С Скороговоркой выдала Ванда Ностра и тут же, не слушая возражений, обратилась к Рудвику. Йолу! Прошу, передай в канцелярию распоряжение составить указ о назначении дня голосования на сотый день 212 года. Претендентами выступят Кирмас Лента Блайт и Орлеан Рудский, уже имеющие по два завершенных испытания. Верховный Совет вынесет свое решение, в случае если у Квертинда еще не будет короля. Каждый из нас отдаст свой голос за того кандидата, которого считает достойнейшим. Бледная девочка замолчала, обводя взглядом совет. «А до тех пор мы всей душой будем помогать его милости Рудскому завершить уготованное ему последнее испытание и всячески способствовать успехам. Пусть семеро богов услышат наши молитвы и помогут ему занять престол согласно традициям». «Да помогут ему семеро богов!» — обхватил свой тяль консул Батер. Его жест молча повторил экзарх. «Как я уже сказал, здравое решение», — поднял вверх палец Линда Голли. «Госпожа Лампадарио, вы возьмете на себя хлопоты по всеместной огласки нового указа?» «Да», — неуверенно согласилась Витта, — «если это необходимо». Взгляды устремились к черному консулу. Все ждали его вердикта. Йолу замер в неудобной позе, чтобы не нарушить хрупкость момента и не спугнуть величие мгновения. Казалось, даже солнце над куполом Притория прекратило свой бег, протянув лучи к Кирмусу Линде-Блайту. Момент истины, Лулу. -Лу. Надеюсь, что наши усилия, госпожа Ностра, помогут Квертинду в самое ближайшее время обрести правителя. «Вы верно заметили, что у Притория больше нет полномочий на промедление», — высказался Кирмас Линда Блайт. «Что за блажь?» — тут же вспылил Биттернак и снова вскочил, едва не опрокинув стул. «Вы не имеете права идти против законов королей. Вы не можете отступиться от правила трех испытаний и устроить голосование. Это противоречит постулатам, устоимой законности Квертинда». Он понял, что излишне вспылил, поэтому одернул сюртук, мелькнувший вышитыми золотыми коронами, и уже спокойнее проговорил. «Верховный совет не может вершить преступление против погибших королей. Я, как слуга народа и королевства, выступаю против этого указа. У меня одно лишь желание — укрепить процветание и величие Квертинда». Предлагаю расширить обсуждение законности нового постановления и вынести взвешенное мудрое решение на следующем совете. Три испытания короля — это наша священная история, символ незыблемости традиций Квертенда. Беттернак хотел еще что-то добавить, но прикусил язык и опустился на сиденье. В своем старании он преобразился, и Йолу понял, что новый дипломатический консул далеко не слизень. Он не намерен молча соглашаться ни с кем из присутствующих. Хорошо это было или плохо, Рудвик не понял. Только едва заметно почесал животик Лулу. — Я ценю то, что вы смело высказываете свои мысли и не боитесь противоречить мне, — спокойно проговорила Ванда Ностра. — Верховный Совет был создан, чтобы ограничить единоличную власть. И мне нравится, что вы с такой тщательностью следуете этим принципам. Но скажите, господин Бетернак, вы можете предложить лучшие перспективы для Квертинда? Вы сможете предоставить гарантии безопасности верноподданных и благополучия королевства на весь тот срок, что Орлеан Рудский будет проходить испытание войной? Если вы добудете нам обещание Велопольского княжества о ненападении, а затем будете так же отважны, как и сейчас, чтобы отправиться с миротворческой миссией в тахари Хан. я готова дать вам такие полномочия. Вы возглавите делегацию, как его милость Дилс, да примут его сады девейны Йолу заметил, как искривились ее губы в легкой незаметной усмешке. «Да это же просто ловушка, Лулу!» Каким бы блестящим политиком ни был господин Беттернак, Ванда Ностра явно была лучше него. Йолу даже побаивался ледяного пламени, что горело теперь в глазах бледной девочки. Слизень молчал, подбирая слова. Возможно, он бы их подобрал, но Ванда не собиралась долго ждать. — Если возражений больше нет, предлагаю завершить заседание и сосредоточиться на делах. Величественно взмахнула она рукой. Никто и так и не ответил, и тогда госпожа Ностра поднялась, придерживая полы тяжелой бордовой мантии. — Достопочтенные консулы, генерал, экзарх, — задрала подбородок Ванда, — Верховный Совет объявляю закрытым. Все оговоренные встречи действительны. Предложения и замечания прошу направлять ко мне через секретаря. Йолу до того опешил, что подошел и подал Ванде лапу, совсем как когда-то слепому камляну. Но она в ответ только добродушно улыбнулась, покачала головой и направилась к выходу самостоятельно, без всякой помощи. — Верно, Верноподданные Квертинда не поддержат ваше решение! — крикнул ей вслед Беттернак. Он наконец-то нашел нужные аргументы. Они не поймут нарушение традиций! Народ будет против!» Бледная девочка остановилась. Оглянулась через плечо и посмотрела так, будто стояла не в дверях колонного зала, а на тронном помосте. «Это мудрый народ, ваша милость. Он поддержит все, что мы делаем, ради его блага». Более не задерживаясь, Ванда Ностра вышла прочь, И каблуки ее туфель застучали боевым маршем. Йолу ринулся следом, придерживая портфели, цокая когтями по сияющему полу. Рудвиг бежал снова бежал по коридорам Притория и думал о том, что теперь весь Верховный Совет из ученых мужей и достопочтенные леди слышат, как удаляются шаги грозной поступи нового времени Квертинда то больше не были несмелые шаги бледной девочки, которой Йолу когда-то носил персики на низкий проспект. То были шаги великого консула, ее милости Ванды Ностра, легендарной предсказательницы и выдающегося политика. Поступь бледной прорицательницы Квертинда, которую когда-нибудь назовут одной из величайших женщин, в истории королевства. В узком маленьком святилище Де Вейны тесно. В затхлом воздухе нещадно чадит чаша с амброй. От запаха кружится и болит голова, и я не задерживаюсь дольше, чем на одну молитву. Поправляю белокрыльники в ритуальной чаше, коротко кланяюсь статуе богини и, наконец, выхожу, Уверяя себя заботом суетливых служанок и фрейлин. Откройте окна, душно. Прошу хрипловатым от дыма голосом, пока несколько пар рук порхают надо мной белыми птахами. Откройте окна, разносится под сводами. Королева велела открыть окна. Открыть окна. Высокие стрельчатые рамы скрипят под усилиями коридорных и в Эверийский замок врывается свежий воздух. Прохладный запах юной весны, молодых почек, сырости и земли, и сада несет с собой крики садовников и птичьи трели. Я глубоко вдыхаю и незамедлительно кошусь на золоченные двери старого святилища, куда отец строго-настрого запрещал входить. Интересно, что там? — Ваше Величество! — Врывается в мой день великий консул, обгоняя гуляющий по коридорам сквозняк. На ходу он роняет торбу с пергаментами, поднимает ее, подбегает, трясущимися руками смахивает пот со лба, злобно смотрит на Фрейлин, но смягчается, когда понимает, что привлек мое внимание. Как вы сегодня себя чувствуете? Спрашивает его милость Оскар Биффин. Превосходно. Ничуть не обманываю я, приподнимая края платья при ходьбе. Лёгкое недомогание прошло, болезнь отступила силами придворных целителей, и теперь я могу вернуться к делам. Они ждут меня вот уже целый час в белой гостиной замка, куда я и направляюсь в окружении свиты. Коридор расширяется, спускается к фруктовому фонтану посреди округлого зала отдохновения. Умиротворяющие фрески на его стенах всегда поднимают настроение, но сейчас я опускаю глаза на предстоящие ступени и ускоряюсь. Из-под подола платья мелькают атласом новые туфли. «Ваше Величество, вы все таки должны прислушаться ко мне», — подстраивается под мой шаг мужчина. «Тимберия — страна отступников, страна зла и темных душ». Они предали богов, и боги покарали их лишением магии. Стоят ли эти пылающие паром чудовища того, чтобы Квертин повторил их судьбу? Первые дилижанцы уже ходят между вокзалами. Вокзалами. Пробую я на вкус новое для королевства слово, позаимствованное из страны науки. Мы с его величеством Уилрихом обговаривали намерение протянуть транспортную сеть и дальше. Возможно, еще и по морю пустить новый вид кораблей. Только представьте, насколько это облегчит жизнь верноподданных. Как ускорит развитие экономики королевства и его процветания? Разве могут дилижанцы навредить Квертинду? «Могут», — трясёт головой консул, как будто одного кивка недостаточно. «Нам нужно немедленно прекратить их ввоз и всякое сотрудничество с Тимберией, тем более торговое». «Его милость, консул Крейс, вернулся оттуда и знаете, какие вести принес? «Какие?» — улыбаюсь я. «Тимберийцы считают Квертинт отсталым!» — почти выкрикивает консул, и фрейлины осуждающе ахают. «Они смеются над нашими богами и...» Он понижает голос до шепота и цедит сквозь зубы. Их лидер назвал наше королевство примитивным и невежественным государством фанатиков, а вас — кровавой королевой матерью суеверных утопистов. Уж не знаю, откуда первостоятель узнал, что вы посещали... Он боязливо озирается, наклоняется ко мне ближе и одними губами произносит «Гнездо». В ответ я только заливисто смеюсь. Оскорбления никогда не причиняли мне обиды, а это высказывание и оскорблением нельзя назвать, ведь в нем проглядывает истина. Однако стоит отдать должное разведке Тимберии и присмотреться к ближайшему окружению. Увы, об этом лучше не говорить великому консулу. Шпионаж, как и противодействие ему, находится в ведении королевы. И только королевы. Служанки и фрейлины смеются вместе со мной, и его милость Бифин оскорбленно замолкает на несколько минут. Когда же мы, наконец, спускаемся к парадному этажу, великий консул покровительственно замечает. «Так как вы давно не встречались с ними, позвольте заметить, Вашему Величеству, что первостоятель Тимберии с самого начала был против развития отношений с Квертиндом». Говорят, он скрупулезно подсчитывает каждый дилижанс, отправленный на наши земли, и лично отбирает самые непригодные, на его взгляд, экземпляры для экспорта. Он посмеивается над нашим королевством и ждет, когда же квертинскую магию постигнет истощение и упадок. «Ну, хорошо», — сдаюсь я под натиском аргументов. Мы рассмотрим сдерживание торговых отношений с Тимбирией и изучим влияние науки на угасание магической силы. Предложите свой взгляд на ограничения на следующем заседании. — Только полный запрет на любой ввоз артефактов, — заявляет консул, ободрённый моей уступкой. Он сияет явным удовольствием от того, что у него получилось убедить королеву. — Ваше Величество! Это вопрос не только сохранности и безопасности жителей Квертинда, но и будущих поколений. Я останавливаюсь в одном из аванзалов у беломраморной ротонды. Подарком того самого тимберийского первостоятеля. Произведение их искусства ничуть не уступает в изяществе творения магов Нарцины. Сияющий купол поддерживают семь колонн, а между ними... В самом сердце застыли огромные песочные часы с золотым песком. Переверни, и драгоценная пыль посыплется сквозь узкое горлышко, символизируя важность утраченного времени. Тут же на мраморной тумбе лежит крохотный ключик для завода огромного механизма. — Ваша милость, я настаиваю на сотрудничестве с Тимберией. Я поглаживаю одну из колонн любопытного сооружения. И его величество, король Уилрих, в этом со мной абсолютно солидарен. Давайте договоримся на том, что вы внесете поправки в действующее торговое соглашение. Судя по нахмуренному лбу и поджатым губам, консул не планирует поддаваться даже такой мелочи. Он начинает снова говорить об исследованиях, о важности магии для квертинцев, о ее незаменимости и могуществе, и я устало вздыхаю, предвкушая дискуссию. Но вдруг сквозь анфиладу дверей замечаю знакомый профиль юного принца Ирба Иверийского и тут же теряю нить беседы. Наследник престола и хранитель величайшей из магии, беседует с консулом Крейсом. Он так увлечен разговором, что не замечает ни кокетства окружающих женщин, ни косых взглядов придворных, ни даже докучливых слуг, нарочно замедляющих шаг ради подслушивания. «Господин Биффин, прерываю я консула, неохотно отвлекаясь от наблюдения за сыном, «отложим вопросы политической выгоды до совета». «Сегодня нас ждут не менее важные для государства дела». «Ах, да», — моментально вспоминает консул и как будто теряется. «Само собой, Ваше Величество, представление первой батерской девушки ко двору?» «Миллиранской девы», — поправляю я. «Эта девушка дорога мне как дочь». «Представление неофициальное» всего лишь небольшой прием по случаю переименования столицы Батора в честь будущего короля Ирба-Иверийского. — Ну, конечно, — понятливо соглашается консул, — его высочеству давно пора вникать в государственные дела. Он ловит мой неодобрительный взгляд, хмурится и решает сбежать. — Прошу меня извинить, Ваше Величество, — кланяется консул. Достопочтенные ЛЕДИ Фрейлины и камеристки шуршат платьями в ответных реверансах, и консул торопливо уходит, громко шаркая подошвами по натертому до блеска полу. Я же направляюсь в другую сторону, туда, где у открытых дверей дежурят лакеи. Перья на их высоких шляпах дрожат от легкого сквозняка, когда они склоняют голову при моем приближении. «Берегите спину, Литмольф, Ласково обращаюсь я к знакомому престарелому слуге, и уголки его губ дрожат в довольной улыбке. Мы минуем еще один зал, затем еще один и еще. Спешим вдоль ряда картин в портретной и, наконец, достигаем распахнутых настежь дверей белой гостиной. Она вся залита солнцем. По-весеннему теплые лучи бликуют на начищенных канделябрах, в которых совершенно бессмысленно горят сотни свечей, отражаются от множества зеркал и играют на золочёной лепнине. Здесь уже беседуют друг с другом придворные и послы, знатные особые и менее знатные, но баснословно богатые купцы. Изящно-остроумные разговоры текут под звуки арфы, и едва заметное пение детского хора. Люди из разных слоев общества переговариваются, сверкают драгоценностями и щеголяют нарядами. Особый прием не был слишком строг в подборе гостей. Поэтому публика здесь разношёрстная под стать демократичным взглядом своей королевы. Однако же все гости схожи в одном. На запястьях тускло поблескивают браслеты из резолита. Один из строгих запретов моего драгоценного отца Дормунда, который я поклялась чтить. Ее Величество Королева!» — начинает лорд Камергер, но я шикаю на него, прикладывая палец к губам. Мой жест повторяют женщины из свиты. «Не нужно, милый!» — останавливаю представление. «Хочу побыть с гостями так, без титулов и парадности». Однако стоит мне появиться среди народа, как тут же разносятся крики «Да здравствует Ее Величество Милира Иверийская!» и «Во имя Квертинда!» Люди аплодируют. Я стараюсь наградить каждого ответным взглядом, но руки никому не подаю. Не хочу лишних церемоний. Тяжелые двери в тронный зал закрыты, и это отлично подчеркивает свободную обстановку. Гости оживляются, улыбаются при виде меня, кивают, приседают в реверансах. В частых зеркалах, чередующихся с высокими балконными дверями, мелькает моя тень. Образ строгой, но справедливой правительницы Квертинда. От сводов отражается тоненькое многоголосье. Детский хор Вельмиры Ротти исполняет отрывок из поэмы «Царственность». Он повествует о любви правителя к народу и единстве короля с богами Квертинда. Эта умилительная картина греет сердце, и губы сами собой повторяют строчки на Тахише. Но на душе у меня тревожно. «Ваше Величество», — рядом возникает служанка, «в руках у неё поднос, а на нём засахаренные лепестки цветов. Диковинка из кондитерской лавки в новом районе Лангсерда. Каждая порция в шелковой шкатулке с хрустальной крышечкой, декорированной с слюдой и камнями. «Какая прелесть!» — радуются сопровождающие девушки. «Только посмотрите!» «Тонкое изящество вкуса!» Фрейлины наслаждаются новинкой, и я тоже охотно беру угощение но ни сладости, ни песни не могут успокоить материнское сердце. «Где же Ирб?» — спрашиваю я, стараясь заглянуть за спины ближайших гостей. Они застыли в почтительных позах, решив, что я их разглядываю. Мне кажется, я только недавно видела его на этом месте. «Его высочество ушел из концертной части зала?» — краснеет служанка и опускает «Глаза?» Он теперь в узорчатом эркере среди гостей. Взволнованная я ускоряю шаг. Шуршат листья, хлопают веера, звенят бокалы. Для некоторых мое появление настоящий сюрприз, и люди откровенно пугаются. Кто-то и вовсе вскрикивает от смущения. Я одобряю их ласковой улыбкой. Пробираясь сквозь стайки веселящихся придворных, я, наконец, вижу сына. Он, как и прежде, увлечен беседой, на этот раз со своими верными друзьями. Стараясь ступать как можно тише, я, словно стезатель на особом задании, пробираюсь ближе к его высочеству. Принц стоит в компании двух друзей в полукруглом углублении гостиной, расписанном арабесками. «Ты неутомим в своей жажде приключений?» — восклицает Линда Врон, юный армейский офицер, допущенный ко двору по настоянию Ирба. Форма ему невероятно идет. Неприметный серый китель не обезличивает, а, наоборот, выделяет молодого человека из пестроты нарядов. На его груди уже красуются несколько почетных наград, Одна из них — недавно учрежденный Орден Мужества Мелиры Иверийской за личный вклад в развитие военной мощи Квертинда. «Эль теманди манди тепокар ольти регнар, селют мечьём джерна вольсеко кальмаком, Цитирует Ирб поэму «Царственность» и тут же сам переводит. «Нам жизнь дана творить и править» и твёрдой волей сопоставить полет души с тоскою сна. Родной голос ласкает слух лучше детского пения. С некоторых пор благополучие Ирба стало для меня важнейшим приоритетом. Я взяла на себя роль его особой охранительницы, и счастье сына всегда ставило превыше государственных дел — Но разве кто-то посмеет осудить мать в ее любви к своему ребенку? Воистину так, солитует Линде Врон. Он замечает меня, но никак не выдает для Ирба мое присутствие, поддерживая невинную шалость. Теперь даже сонная тоска кажется мне не таким угрюмым состоянием, как узы брака, жалуется Ирб. Я уже успел побывать на приеме у читы Торны и познакомиться с невестой. Я был там тайно, конечно, и ей не представился. Теперь жалею. «Неужели ваша наречённая дурна собой?» Ехидно провоцирует Врон, принца на откровенность. «Ходят слухи Анна Верте прелестная и ласково, как батерская осень. Неспроста ваша матушка выбрала ее в качестве будущей королевы». Лицо офицера остается непроницаемым, неизменным, и только в уголках глаз заметны смешливые морщинки. Просто еще одна хорошенькая женская головка среди тысяч таких же. Тяжело вздыхает Ирб, и возмущенно взмахивает пальцами в воздухе. Как ты сказал, ласковая осень? О, я тебя умоляю, Ханс, это Анна Верте, скучна и холодна, как поздний лёд на Лонгсарде». «Да, господин. Нет, господин. Не желаете ли выпить вино?» «Даже мои откормленные борзы на охоте более находчивы, чем эта особа. Матушка так боится за мою жизнь, что решила сама заморить своего единственного наследника скучной женой». «За моей спиной...» Тихо хихикуют фрейлины, и я опасаюсь, как бы они не выдали нас раньше времени. Но Ханс будто нарочно отвлекает Ирба, играя вместе со мной в эту авантюру. Поразившись сдержанности Линды Врона, я тайком рассматриваю Ирба, подмечая мелкие детали. «Как же хорош мой сын!» Не бордовый, а темно синий сапфировый камзол застёгнут только у самого ворота. Пуговицы с эвирийскими коронами сверкают в весенних лучах. Светлые волны волос собраны в низкий хвост, руки с тонкими пальцами взлетают в такт речи, кружевные манжеты при этом небрежно откидываются. Словно не живой человек, а искусство во плоти. Безупречное изящество нарушают лишь сапоги с подвернутым голенищем, которые сын надевает вместо туфель. Теперь так носят обувь все мужчины от Марийского моря до Голиовских утесов. Именно Ирб ввёл моду на эту мужскую прихоть. Как страстный охотник до путешествий и любитель верховой езды, он готов в любой миг сорваться в дорогу. Принц все говорит и говорит, а я откровенно любуюсь сыном. Среди друзей он как будто светится, и я думаю, что когда он станет править, люди непременно назовут Ирба Иверийского Королем солнцем. Он хохочет над собственной речью, обнажая белые зубы, и я понимаю, что Ирб в превосходном настроении. «Да разве вам это не безразлично?» Пожимает плечами Линда Врон в ответ на жалобы принца. «Главное для наследника престола — произвести потомство. Вы выполните свой долг, а затем освободитесь, и никакие брачные узы не помеха». «Так и есть», — смеется Ирб. «Семеро богов так и есть, мой друг. Поэтому я и согласился. Я знал, что ты это скажешь, Ханс, и придрёг твой мудрый совет еще до того, как он будет высказан». Ведь нет никаких препятствий для того, чтобы я обеспечил ребенка этой Анне Верте. В этом деле сантименты только мешают. Бодрость духа и крепость тела — вот и вся хитрость, — заключает он и подружески треплет волосы серьезного паренька до этого молчавшего. Уже не ребенок, но еще не мужчина. Бледный и невысокий юноша смотрит сурово, даже хмуро. И это немедленно становится предметом насмешек Линдеврона и самого Ирба. Что же ты молчишь, наш юный друг Северного края? спрашивает Ирб. Не согласен со старшими? Ваше высочество, осторожно произносит молодой человек. Я думаю, смысл брачных ус в другом. В чем же? насмешливо поднимает бровь Ханс Линдеврон. «Неужто в любви? Ты в самом деле так считаешь?» Тот открыл рот, чтобы ответить. «Ой, не надо, не отвечай!» Останавливает парня Ирб. «Сейчас начнешь изрекать какие-нибудь пошлости!» Он обнимает обоих друзей и хитро приговаривает. «Не провоцируй его, Ханс! Ты же знаешь, у нашего юного наследника из Кроуница разбито сердце. Это грубо издеваться над раненым, не по-дружески!» «Не так ли, цергок?» И противореча самому себе тут же дразнит его. «Или лучше называть тебя цергоша?» Молодой парень багровеет, глаза его наливаются кровью, и я беспокоюсь, как бы он не принял легкомысленную игру Ирба за оскорбление. Поэтому, наконец, выдаю себя, вмешиваясь в ход беседы. «Во имя Квертинда, господа!» «Выхожу я на свет и поочерёдно подаю всем руку для поцелуя». «Во имя Квертинда, Ваше Величество!» Отзывается Ханс Линдеврон и закрепляет свое почтение касанием губ. «Во имя Квертинда!» — шепчет Цергак Руцкий, с заметным смущением прикладываясь к моей руке. «Матушка!» — искренне радуется Ирб при виде меня. «Милая матушка, я так вас ждал!» «Где же вы пропадали?» «Меня настиг его милость, Бифин, отвечаю я. «Пришлось задержаться на пути по делам Верховного Совета, но вот я здесь и готова представить тебе невесту. Сейчас немедленно велю слугам передать Анне, чтобы спускалась». Я не успеваю развернуться для приказа, как Ирб хватает меня за руки. «Постойте», — возбужденно произносит сын. «Ещё одно, Ваше Величество. Я помню, что наш уговор по поводу женитьбы состоялся, но хочу дополнить его условием. «Неужели новое путешествие?» — притворно удивляюсь я. «Вы можете поехать со мной?» — даже не пытается скрыть свои намерения Ирб. «Но...» — начинаю я и не успеваю договорить. Сын вдруг заключает меня в объятия и кружит под задорное детское пение, доносящее из концертной части. Я хохочу от этой шутки, хоть и это несколько неприлично. Ирб останавливается, целует мою руку, затем резво взбирается на обитую парчой скамью у окон, щурится от яркости уже теплого солнца и, подобно магу Нарцины, декламирует — Там зелёное светило восходит трижды за день, прогоняя прохладу, а ночи так темны и холодны, что фонари совсем не рассеивают мрак. Магия принимает причудливые формы, и могущество ее троекратно возрастает, будто бы чужие боги потешаются над слабостью человеческой. Он складывает руки в притворной молитве и поднимает брови. «Матушка, поедемте со мной!» «Все вместе! Ханс сможет нас защитить!» Ханс только разводит руками, не то соглашаясь, не то извиняясь за поведение принца. Цергок краснеет до кончиков ушей. «Ирб, солнце мое, ты же знаешь, что это невозможно!» С усталой улыбкой отвечаю я и протягиваю к нему руки, призывая спуститься. Принц уже привлёк внимание гостей. «Я должна и тебе запретить ехать, как...» Я осекаюсь и говорю тише. «Как единственному хранителю иверийской магии». «Что за бремя?» — сокрушается Ирб, обхватывая голову руками. «Квертинд, это большая клетка!» «Жду, не дождусь, когда смогу освободиться от оков». Хочу служить вейну и ветру в парусах, а не пыльной скатерти за столом Верховного Совета. Обещайте, что как только родится наследник, вы отпустите меня в путешествие. Обещайте же, матушка, при всех! Если это составит твое счастье... Слово королевы!» Громко проговаривает Ирб, спускается, целует мою руку, прикладывается лбом, потом снова целует... «Благодарю вас, Ваше Величество. Ни один сын в мире не мог бы пожелать более любящей родительницы. Вы просто прелесть!» Он так и стоит, полусогнутый, прижавшийся лбом к моей ладони. Я даю знак слугам, чтобы предупредили Анну о том, что ее ждут, и возвращаюсь всем сердцем к сыну. «Быть может, ты устанешь от дорог и вернешься в родной край? Так бывает, сынок». Склоняюсь я над светлой макушкой, перебираю пальцами мягкие локоны и приговариваю. Стены иверийского замка всегда будут крепостью, в которой ты можешь спрятаться, а шелест — вот в Лангсарде, зовом Квертинда. Я верю, что ты еще услышишь его и непременно станешь полноправным правителем. Гордость для матери — передать регалии достойному сыну. — Вы с отцом всегда были мне опорой, но мама... — резко расправляется Ирб. — Мир так огромен! Он гораздо больше, чем о нем говорят карты. — И разве я не должен жениться на Велопольской принцессе и отправиться в край гибридов? — Ты хочешь жениться на Велопольской принцессе? Мне это безразлично. — Очень зря, — вздыхаю я. Твой отец сейчас на своей родине улаживает дела и обещает своему князю, что его влияние, влияние короля Улриха, будет все еще велико, даже если ты женишься на Анне Верте. Гонец уже доложил мне, что делегация во главе с самим королем добилась успеха. Велопольцы не будут против. К чему же такие сложности? Разве Анна Верте стоит этих усилий? Почему вы так настаиваете на ее кандидатуре? Ирб кривится, и его лицо на секунду становится совсем детским, каким я помню его еще 10 лет назад. Анна Верты не просто девушка, солнце моё. Она — символ нового Квертинда, первая выпускница заложенной мной Академии. И подобным выбором мы укрепим ее влияние. Это положит начало новому веянию в обществе и культуре. Женщины отныне тоже станут полноправными участницами королевской жизни и созидательницами. Подобно своей королеве, они будут наделены правом власти. Это часть моего величайшего наследия. Я аккуратно поднимаю Ирбу за подбородок, заглядываю в глаза. К тому же Анна Верта — достойная партия. Она из знатного древнего рода, прекрасно воспитана, здорова и красива. Чего еще ты ждешь от жены? Ирб бросает взгляд на цергогорутского, угловатого, бледного и неожиданно улыбающегося. Я жду любви. Предпринимает принц последнюю попытку и с новым рвением бросается в диалог. Как же любовь! Я ведь никогда не смогу полюбить эту женщину. Королям не позволено любить, мой мальчик. Аккуратно оглаживаю его острые скулы. Эта привилегия нам недоступна. Хорошенько это запомни. Ваше Величество, вмешивается церковь Круцкий, и я предостерегающе вскидываю бровь. Юнец хочет что-то сказать, но его перебивает громкий голос лорда Камергера. «Ее сиятельство, госпожа Анна Верте, первая милиранская дева и благороднейшая из леди», разносится под расписными сводами. Люди покидают свои уютные компании, перемещаются ближе к перилам и расступаются, образуя проход. Смеются, делятся предположениями, извиняют бокалами, славя Иверийскую династию. Но когда на самом верху широкой лестницы появляется юная особа в сопровождении двух служанок, все тут же стихает. Слышен только цокот копыт из распахнутых балконных дверей до шелест фонтанов из сада. Нежная, тонкая, изящная девушка с темными волосами — едва заметно отливающими медью в ярком весеннем свете, не смело шагает по ступеням. Оголенные шеи и плечи сверкают белизной, плавность движений завораживает. Стук каблуков глушится алой ковровой дорожкой. Платье тянется шелковым шлейфом вслед за своей хозяйкой, и она слабо, испуганно улыбается, опуская глаза. Под шепотки и шорохи Анна Верта плывет сквозь толпу собравшихся прямиком к нам. Останавливается в пяти шагах, приседает в низком, идеально поставленном реверансе и ждет, когда к ней обратятся венценосные особы. — Ваше Высочество, — официально обращаюсь я к принцу, — разрешите представить вам Анну Верте, первую, и достойнейшую из милиранских дев. Смею надеяться, что ваш союз положит начало чему-то великому. Поднимитесь, милая Анна. Я подхожу, беру ее за руки, целую в лоб и ловлю кроткий взгляд и ярких, ярче небесной лазури глаз. Сколько в них невысказанного страдания!» то смотрит уже не отчаяние и непокорность, а смиренная обреченность. И сквозь эту скорбь проглядывают отблески страстной натуры, непокорной ни королеве, ни обстоятельствам, ни судьбе. Тихий омут, в котором суждено утонуть моему сыну. По крайней мере, я всем сердцем желала Ирбу проникнуться нежными чувствами к будущей супруге, хотя бы такими же, какими я прониклась в свое время к Уилриху Ирп и — без всякого выражения представляется принц, — «рад нашему знакомству, ваше сиятельство». Он приближается, стуча к в тишине и привычным жестом подносит к губам девичью руку в белой перчатке. Анна стоит, едва дыша, не смея пошевелиться и даже заговорить. ее волнение должно быть понятно, но есть что-то еще в этом, тайное, как будто неизвестное всем участникам. Неужели в самом деле заговор, как некогда предостерегал меня отец? Я всматриваюсь в Милеранскую деву, стараясь найти подтверждение своим догадкам. Ожидая просьбы, ответной любезности, любого слова или, может быть, слез, но она только вскидывает голову и улыбается так, что невозможно разобрать, что же скрывает очаровательное девичье личико. Это честь для меня, Ваше Высочество, снова склоняется Анна, а поднявшись, охотно опирается на предложенную ирбом руку. Идемте, я представлю вас», — произносит Ирб, скорее для того, чтобы заполнить паузу. Придворные и знать снова приходят в волнение. Зал гостиной полнится шумом, стуком каблуков, голосами и далекими звуками инструментов. «Это...» Принц с детской непосредственностью хлопает по плечу юного северянина так, что тот едва не падает. Церга Круцкий, будущий наместник северного края Голиовских утёсов. Церго кмнётся, топчется на месте и, прежде чем приложиться к дамской руке, одергивает сюртук. Я замечаю, как бегают его глаза. Глаза Анны Верта же блестят, будто от слез. Но она находит в себе силы сказать пару слов о том, как ей приятно быть представленной. А это... Игриво продолжает Ирб. «Мой первейший советник, знаменитый своими подвигами, офицер Ханс Линдеврон». Рада знакомству, ваша светлость», — шепчет Анна и отточенным жестом подает руку для еще одного поцелуя. Но его не следует. Секунду-другую, третью, Ханс стоит неподвижно, будто застигнутый врасплох с заклинанием Менделя. — Офицер бледен и растерян настолько, что я начинаю тревожиться. — Ханс, — торопит его Ирб, приходя в развеселый настрой от замешательства друга. — Не будь таким невеждой, ты на светском приеме при дворе. — Да, — часто моргает Ханс, будто пытаясь избавиться от пелены перед глазами. — Да, я тоже рад... — Что ж, вы познакомились с моими друзьями, госпожа Верта, — выдыхает Ирб так, будто самое трудное позади. — А теперь я покажу вам сад. Там расцветают барбарисы. Вы любите барбарисы? Прорицание закончилось резко. Свернулось под натиском настоящего, как будто кто-то из богов схлопнул его между ладонями. Я потерла глаза, вытянула руки вверх, разминая тело после утомительной неподвижности, и вдруг тихо вскрикнула, осознав, что в кабинете великого консула я не одна. «Весьма любопытный эффект», — совершенно спокойно, как будто находясь у себя дома, проговорил Кирмас Линда Блайт. «Вы смотрите прорицание с открытыми глазами» и я наблюдал, как двигаются зрачки. Словно квертинд показывает вашему взору движущиеся картины, которые никто, кроме вас, не видит. Мужчина сидел в дальнем темном углу в старом кресле, закинув одну пятку на колено и подперев рукой щеку. «Как вы вошли?» Процедила сквозь зубы я, порывисто поднимаясь. «Через дверь». — пожал плечами консул. — Что за наглое, граничащее с хамством бесцеремонность? От гнева и возмущения потемнело в глазах, слабость после прорицания едва не сбила с ног. Пошатываясь, я подошла к столу с напитками, твёрдой рукой сняла хрустальную пробку с графина, плеснула в бокал молодого батерского вина. «И вас никто не остановил?» — бросила я через плечо. Таким же уверенным жестом нашла склянку с лауданумом, вылила его в тот же бокал. С некоторых пор я предпочитала сдабривать лекарства алкоголем, а не мёдом, как раньше. Рука с хрустальным кубком задрожала, и я едва удержалась от того, чтобы не швырнуть этим нехитрым предметом в черного консула. За окном опустился поздний вечер, и слабый свет от уличных фонарей едва освещал кабинет. «Рудвик пытался напасть на меня в дверях», — отозвался Линда Блайт. «Удивительно агрессивное создание для мирной расы». Я услышала, как он хмыкнул, но не поддержала шутку. Преследование черного консула становилось не просто навязчивым, а по-настоящему грубым. Он как будто нарочно выбирал моменты, когда я меньше всего хотела его видеть. Залпом выпила вино, поставила пустой бокал рядом с вазой. В ней благоухала свежая ветка белой орхидеи. «Йолу вас недолюбливает». Резко развернулась я и натянула улыбку, надеясь, что мне удастся скрыть за ней раздражение. «И есть за что. Вы являетесь вот так, без предупреждения, без доклада, в столь интимный для меня момент, что в пору и мне питать к вам неприязнь. Не находите?» «Простите», — развел руками черный консул. Свет ложился на его лицо только с одной стороны, делая образ зловещим. После того, как вы явились ко мне в Варамар, я посчитал, что могу позволить себе ответный визит. У меня не было намерения застать вас врасплох, но я ощел, что ваша доброта не заставила бы меня ждать под дверью. Дурман Лауданума почти мгновенно вернул силы, но спутал мысли и, как обычно, предал решимости. «Вы будто преследуете меня!» В сердцах выпалила я то, что было на уме, и прикрыла ладонью глаза. И наяву, и в видениях. Я осеклась, понимая, что сказала лишнее. Отвернулась, налила в бокал, на этот раз простой воды, залпом осушила его. Брошенная случайно фраза прозвучала двусмысленно и к тому же слишком откровенно. «Никому не стоило разглашать то, что я видела в прорицаниях. А с чёрным консулом игры плохи, хотя на этот раз я прекрасно понимала, зачем он явился, и даже ждала чего-то подобного». «Я являюсь вам в видениях?» — осторожно поинтересовался консул. «Случается», — уже смелее ответила я. По привычке мазнула запястье мятным маслом, Вдохнула аромат и вернулась в кресло великого консула. Черные глаза напряженно и недоверчиво следили за мной, но я, не поддавшись угнетающему настроению момента, продолжила. «В видениях о прошлом, само собой. Вы ведь были рядом с королями. В будущее прорицателем смотреть опасно. Я стараюсь этого избегать». Я расправила платье, откинула назад волосы. «Однако вы все это прекрасно знаете и без меня, ваша милость, и вряд ли пришли ко мне за пророчествами. Даже если бы они у меня были, я ничего бы вам не сказала». «Это к лучшему», — заметно расслабился Линда Блайт. «Меня больше интересует ваше политическое планирование, чем предсказание. Сегодня вам удалось удивить меня на совете. Одновременно приятно и неприятно». На этот раз я не сдержала усмешки. «Вот мы и дошли до самого интересного». Серьезно? позволила я себе прикинуться дурочкой и поиграть словами. Черного консула можно чем-то удивить?» Линда Блайт откровенно скривился в ответ на мою не слишком изящную издевку. «Ох, простите!» — тут же нашлась я. «Забыла, что вы ненавидите это прозвище. Так зачем же вы пришли?» «Для начала хочу отметить ваше благоразумие». Он принялся рассматривать собственные ногти. «Счастлив, что смог повлиять на ваше решение в отношении тахарей -хан. Как видите, я обдумала все аргументы. В отличие от него, я не отвела взгляда. «Будем считать, что я только что услышала слова благодарности». Консул кивнул. Однако же бледная прорицательница подготовила еще и неприятный сюрприз. Он продолжал делать вид, что разговаривает не со мной. В виде Ульфгера Биттернака, яростного и преданного сторонника Рудского. В ответ я промолчала, ожидая развития мысли, и была вознаграждена. Консул сцепил руки в замок, Подался вперед и не то проговорил, не то выплюнул обвинение. Совершенно непредсказуемое, опрометчивое, эмоциональное решение. «Если вы не знали, кого назначить, стоило спросить моего мнения. Я бы подобрал несколько кандидатур на выбор». Он сжал подлокотники так, будто хотел подняться, но передумал и откинулся на спинку. Своим назначением вы ввели в совет нашего противника и упрочили положение консула Рудского. «Всё так», — охотно подтвердила я, чем ввела черного консула в растерянные недоумение. Он трижды моргнул и склонил голову на бок. «Признаюсь, это доставило мне особое наслаждение». «Мне, казалось, у нас был иной договор», — нахмурился он. «Вы ведь в самом деле не думаете, что подарками и полномочиями купите расположение биттернака?» «Конечно же, нет», — как можно непринуждённее ответила я. «Но также я понимаю, что этого упрочнения недостаточно, чтобы консул Рудский выиграл голосование». На вашей стороне по-прежнему остается Баттер, Линде Голли и Экзарх. О, я улыбнулась, увидев яркую эмоцию на лице мужчины. Я понимаю ваше замешательство. Если Биттернак проголосует против, а к нему присоединится Витто Лампадарио, по моему настоянию, и я сама, то ситуация будет весьма затруднительной. Три голоса против трех, один из которых голос великого консула. Вам понадобится мое расположение, консул Линде Блайт. Я хочу, чтобы вы помнили об этом все грядущие полгода. Кажется, я не давал вам повода сомневаться во мне, проговорил Кирмас, и я заметила, как напряжены его скулы. Как играют желваки при произнесении короткой реплики. Ничего личного, господин Линде Блайт, хлопнула я глазами. Но мне, как великому консулу, приходится контролировать Верховный Совет. А для этого нужны рычаги давления на всех его консулов, на вас тем более. Кирмос Линде Блайт встал. Он подошёл к столу, оперся на него обеими руками, навис надо мной грозовой тучей, посмотрел в глаза и вдруг улыбнулся. Дружелюбно и сладко, даже ласково. По позвоночнику ледяной змеёй скользнул холод угрозы. Проклятый манипулятор. — Зря стараетесь, — не убрала я надменности из голоса. «Квертинт уже лишил меня всего!» Я подалась ближе, насколько позволяли приличие, и прошептала. «Моя жизнь не имеет смысла. Я готова погибнуть хоть прямо сейчас, если не смогу послужить королевству так, как считаю правильным». В помещении стало темнее, но мне было хорошо видно лицо оппонента. Оно оказалось неподвижным, но вдруг во взгляде, в напряжении, в мимике мелькнула перемена. Кирмас с Блайт как будто что-то вспомнил в этот миг или, может, пришел к особому выводу. Он отстранился, засмеялся своим мыслям, покачал головой так и не проронив ни слова, Линда Блайт развернулся и направился к выходу. Вот этого уже я предугадать никак не могла, поэтому растерялась. «Ваша милость», — сорвалась с моих губ перед тем, как он подошел к двери. Я все таки не удержалась от оправданий. «Надеюсь, вы понимаете, что все, что я делаю, во имя Квертинда». «Как никто другой, госпожа Ностра!» — тихо ответил он и повторил. «Как никто другой!» Он кивнул на прощание и вышел, прикрыв за собой дверь. Я осталась в смешанных чувствах. То ли выиграла, то ли проиграла. Рука бессознательно тронула крупный рубин в сережке надеясь услышать родной голос из прошлого, но на этот раз украшение молчало. После видения зов вечности стихал, исчерпав всю магическую память. Разочарованный вздох едва не перешел в плач. Через минуту знакомая дверь с консульскими весами отворилась, и в тонкой щели показалась любопытная и напуганная мордочка Йолло, Хвала, Лулу и Лулике, обрадовался Рудвик. Я думал, что найду вас мертвы, и мне придется стать мстителем. Знаете, за мной целый коржик, и на Верховном Совете я обнаружил, что даже булавка может стать отличным оружием. Все в порядке, Йолу, уронила я голову на руки. Ваша милость. Рудвик вошел в кабинет. Я передал все распоряжения в канцелярию и в кабинеты законотворчества. Её милость, Витта Лампадарио, трудилась, не покладая рук Лулу. Она уже посетила ложу вестников, отдала распоряжение по поводу огласки. В притории все шокированы, но готовы разнести новость о вашем решении по всему Квертинду и еще. Йолло как будто сомневался, и мне пришлось поднять голову, чтобы обозначить, что я его слушаю. Новый экзарх просил личной аудиенции по вопросам расследования преступлений Ордена Крона. «Пусть передаст письменные отчеты через тебя, Йолу», — устала ответила я и поднялась. Браслеты королев гулко звякнули на запястьях. «Если сочту донесения достаточно важными для аудиенции, я сама его приглашу». «Я ему так и сказал, Лулу». -Лу. Довольно фыркнул Еллу и погладил пуговицу Камзола. Ноги сами понесли меня к окну. Уставшая, измученная событиями, я вгляделась в разбавленную фонарями темноту, наблюдая за ночной жизнью Лангсерда. День остался позади, но город никогда не прекращал своего движения. Столетия, что он прожил, пошли его облику только на пользу. На колоннах вокруг площади Тибра обозначились следы чужих судеб. Частые выщерблены писали на них свои личные маленькие истории, а потемневшие от пыли основания придавали торжественной монументальности. Сколько потерь, перемен и трагедий видел этот город! Как много всего довелось пережить его жителям! всем жителям Квертинда, и сколько им еще предстоит пережить. Глаза безотчётно нашли кладбищенский холм, укрытый осиновыми рощами. — Велите подавать дилижанс? — спросил Йоллу. — Нет, — выдохнула я и проводила взглядом стайку городских птиц, взлетающую от проезжавшего мимо дилижанса. «Не сегодня. Останусь в кабинете, он ведь до сих пор пригоден для жизни. Переночую здесь, а утром займусь изучением готовых проектов консула Лампадарио и донесениями экзарха». Я слегка повернула голову и улыбнулась. «Ты ведь помнишь, как обслуживать великого консула, когда он живет в своем кабинете, Йолло? Поможешь мне?» «Все непременно». Обрадовался Рудвик, и кисточки на ушах его задрожали. «Будьте покойны, я теперь знаю, что необходимо, леди. Сделаю всё в лучшем виде, Лулу!» Он заметался в поисках нужных предметов быта. «Гребень, щетка, холстина, чистое постельное белье за третьим шкафом». Что-то рухнуло, но ну, Рудвика это не остановило, а распалило еще больше. Он начал причитать строгим голосом. Потребую, чтобы привезли свежую смену одежды этой ночью, а прямо сейчас открыть окно, распорядиться насчет завтрака. Всё так, Лулу, -Лу, это не проблема, а чепуха на постном масле, а еще вода и купель для процедур омовения. Под это уютное и доброе бормотание я дошла до одинокой софы у стены, на которой когда-то спал Камлин видящий. Какая разница, где теперь спать? Меня никто нигде не ждал. Мне некому было торопиться. Белые пальцы погладили вытертый бархат, но в следующий миг я сощурилась, когда в канделябрах вспыхнули свечи. Йолу зажёг их лучиной. «Желаете что-нибудь особенное перед сном?» — ворвался в мою меланхолию голос Рудвика. — Сливочный десерт или свежие булочки? Он выпятил животик. — Если хотите слышать мои рекомендации, Лулу, -Лу, то я рекомендую раскурить баторские благовония. В былое время мы с его милостью Камленом беседовали в сладком дыму. — Кое-что желаю, Йолу, Перебила я Рудвика, но не дала его возмущению войти в силу. Откинулась на Софу, глянула в потолок и попросила. «Милая Йоллу, почитай мне сегодня одну из тех добрых, светлых сказок, в которых все непременно заканчивается хорошо».